Собаки, пока их не отгонят, все еще продолжают теребить уже мертвого яка. От убитого зверя мы брали обыкновенно лохматый его хвост, иногда кусок мяса или шкуры. Остальное бросали в добычу волкам, воронам и грифам. Хищники эти в Тибете так наповажены, что всегда зорко следят за охотником и обыкновенно пользуются результатами его охоты. Преследуемый без собак раненый як лишь изредка бросается на охотника и, И опять-таки действует крайне глупо, нерешительно. В нынешнее путешествие по Тибету мне только однажды случилось испытать серьезное нападение этого зверя. Дело происходило в горах Думбуре на обратном пути нашим из Тибета во время дневки, устроенной накануне нового 1880 года. Как обыкновенно, на дневках утром мы отправились в числе нескольких человек в соседние у горы, поохотиться за зверями, главным образом за белогродами Аргалии. Не давалось также спуску волкам, кярсам и старым якам, но куланы, равно как антилопу, уронгой и ады, в то время нам уже так надоели, что на них почти не обращалось внимания. Долго бродил я по горам, но нигде не встретил ни аргалии, ни кярсы или волка, шкур которых нужны были для коллекции. Всюду попадались только куланы и антилопа. Да изредка на мотоширяках паслись дикие яки. Так прошло время до полудня. И я забрался, вез за 10 от своего стойбища. Отдохнув немного, я повернул назад другой окраинный гор, и здесь, в одной из долин, встретил несколько старых яков. звери подпустили к себе шагов на 200 и, выпустив с десяток пуль по одному из них, я, наконец, его убил. Затем, обойдя поспешно вокруг горы, через которую направились остальные яки, я опять встретил их и начал полить не помню уж за которым выстрелом, один из этих яков. Сначала приостановился, потом упал и покатился вниз по крутому снежному скату горы. Так зверь катился шагов 100 или даже более, затем остался лежать почти недвижимым. Но лишь только я начал подходить, як вскочил и быстро побежал по долине. Я послал ему вдогонку пулю, но напрасно. Тогда я вернулся к ранее убитому яку, осмотрел его, и так как до бивака было далеко, да при том... шкура зверя местами оказалась попорченной во время драк в период течки, то я отрезал только хвост и заткнул его себе сзади за поясной ремень, затем направился к биваку как раз по той долине, по которой убежал сильно раненый як. Последний не мог уйти далеко и залег на равнине. Подпустив меня шагов на 120 зверь встал и сначала шагом, а потом рысью бросился прямо ко мне. В это время у меня осталось только два патрона. Первым из них я ударил яка шагов на семьдесят, вторым шагов на пятьдесят, однако зверь не повалился от этих новых пуль. Но пробежав еще шагов десять или двадцать, остановился против меня с наклоненными рогами и поднятым кверху хвостом, которым беспрестанно помахивал. Ружье мое в это время было пусто, а рассверепевший як стоял так близко, что можно было различить не только небольшие его глаза, но даже видеть, как краснели раны на груди и капала кровь из морды. Сильно испугался я в ту минуту. Действительно, будь як поумнее и решительнее, он убил бы меня наверняка, так как на ровной степной долине спрятаться было негде, да и некогда. На крайний случай я поспешно вынул из-за спины закнутый туда яковый хвост и повернул свою берданку, ложим вперед, рассчитывая при окончательном нападении зверя бросить ему в глаза мохнатый хвост, а затем ударить со всего размаха винтовку по голове. Но что мог сделать подобный удар по гигантскому черепу, который не пробивает наискись попавшая штуцерная пуля? Минуту или две мы оба, то есть я и я, оставались неподвижны. Зверь только помахивал хвостом, но не изменял своей позы и не подвигался вперед. Затем опустил хвост и приподнял голову, знак, что раздраженное состояние начало успокаиваться. Тогда я решил отступать, и, пригнувшись к земле, пополз прочь, не спуская глаз со зверя. Шагов через 50 я выпрямился и пошел быстрее. Як же продолжал стоять на прежнем месте и только поворачивал головой по мере того, как я делал круговой обход по узкой долине. Лишь удалившись шагов на 200 от зверя, я вздохнул свободней и быстро направился к своему бивуаку, давшей мысленно клятву всегда брать с собой на звериную охоту в Тибете запасную пачку патронов. Медная гильза последних, в достаточном количестве разбросанной нами по горам и долинам Северного Тибета, много лет еще будут напоминать туземцам случайные находки о том, что здесь некогда путешествовали и охотились европейцы. Кратковременная дорога Двое суток дневали мы в долине Мур-Усу, затем пошли вверх по этой реке довольно торной дорогой, пробитой караванами богомольцев, и частью торговцев, следующих из Синина в хасу и обратно. Радовались, и уповали мы, что дорога эта теперь не потеряется, и что дальнейший путь наш будет сделан не наугад, но надежды эти скоро рушились. Через тридцать верст от Думбуре-Гола соблазнительная дорога исчезла, ее замели песком и пылью ветра пустыни. В то же время имур усу круто повернула к югу и вошла в горы. Пришлось снова посылать разъезды, По счастью, мы теперь уже напрактиковались в местной ориентировке и по самым ничтожным приметам могли довольно верно оценить то или другое направление пути, так было и теперь. Разъезд направился на западный угол гор, которые стояли поперек Мур-Усу, и истинный путь был найден. Трудности пути. Но прежде чем продолжать свое дальнейшее движение, мы должны были избавить себя от лишних вьюков путей. так как наши верблюды истомленные огромной высотой, холодами, иногда бескормицей, начали сильно портиться. Четверо из них уже и сдохли, или так устали, что были брошены на произвол судьбы. Из пяти верховых лошадей одна также и сдохла, остальные едва волокли ноги. Решено было оставить четыре в вьюка со звериными шкурами, собранными на пути от Сайдама. Шкуры эти, упакованные в мешки, спрятаны теперь были в одной из пещер гор Цаган-Обо, и благополучно пролежали там до нашего возвращения. Трудности пути начали отзываться и на всех нас. Не говоря уже про обыденные явления огромных высот, слабосилие, головокружение, одышку, иногда сердцебиение и общую усталость, то тот, то другой из казаков заболевали, всего чаще простудой или головной болью. По счастью, болезнь сильно не развивалась и обыкновенно проходила после нескольких приемов Хины. Один только переводчик, Абдул Юсупов, как более других слабосильный, чувствовал себя почти постоянно нездоровым и истреблял изрядное количество лекарств. Грязными все были до крайности. На сильных холодах часто невозможно было умыть хотя бы лицо и руки, притом постели наши состояли из войлоков, насквозь пропитанных соленой пылью. На этих войлоках мы валялись в холодной юрте по 11 часов в сутки, иным способом невозможно было коротать длинные зимние ночи. Днем, когда зажигали в юрте аргал, то она почти всегда была полна дыма, так как в разреженном воздухе тибетского плоскогория дым вообще плохо поднимается кверху, в особенности в облачную погоду или при ветре, хотя бы слабом. Казакам приходилось еще хуже, так как они помещались в летней палатке и не могли достаточно защититься от бурь. На каждом переходе, даже небольшом, все мы сильно уставали, Ибо помимо вьючения и развьючения верблюдов дорога и несли на себе ружья, патронташи и прочее, всего чуть не по полпуду клади. Притом на самых переходах часто приходилось идти пешком, так как на холоде и в особенности при буре ехать долго шагом на верховой лошади или верблюде невозможно. Наконец, мы не имели возможности хотя бы изредка подкрепить себя рюмкой водки, потому что в наличности имелось всего четыре бутылки коньяка, которые берегся на крайний случай. Тибет давал себя чувствовать не только различными невзгодами, но и осязательными результатами негостеприимства своей дикой природы. Помимо изредка валявшихся людских черепов и костей караванных животных, на одном из переходов близ Мур усу мы встретили труп монгола-богомольца, вероятно, пешком пробиравшегося в Лхасу, или, быть может, покинутого караваном по случаю болезни. Возле этого трупа, отчасти уже объеденного волками, грифами и воронами, Лежали посох, дорожная сума, глиняная чашка и небольшой мешок с чаем. Пройдет немного времени, ветры пустыни заметут песком и пылью остатки умершего, или их стащут волки и грифы, и ничто не будет напоминать новым богомольцам о злосчастной судьбе одного из их собратьев. Река Токтунай-Улан-Мурень Разыскав вновь истинное направление пути, Кое-где, обозначаемые полосками незадутой караванной дороги, мы прошли мимо двух довольно порядочных соляных озер, на которых видны были разработки соли, а затем вышли на берег реки Токтунай-Улан-Мурень, одного из больших притоков Мурусу. Вновь встречная река, по собранным впоследствии сведениям, вытекает из северного склона западной окраины Танла.